Достаточно сказать, что когда произносилось имя этого господина, немцы становились на вытяжку. И так было на протяжении целого исторического этапа, от 1900 года до 1970. Повторяем, автор обещал Лене то, что сама она обещала ранее, никогда в жизни, даже под страхом пытки не называть имени важной персоны чтобы снискать благосклонность высокопоставленного лица и попросить его снизойти до возможных дальнейших бесед информационного характера, попросить не слишком униженно, а всего лишь с подобающим случаю смирением, автору пришлось ехать примерно три четверти часа по железной дороге в направлении — эту тайну можно раскрыть — в направлении северо-востока. Пришлось преподнести супруге лица букет цветов, а самому лицу переплетенное в кожу издание Евгения Онегина. В доме у лица автор выпил несколько чашек довольно крепкого чая. Чай был лучше, чем у монахинь, но хуже, чем у госпожи Хюльтхоне. Побеседовал о погоде и литературе, упомянул лень По подозрительному вопросу супруги, а кто это такая? И по недовольному ответу супруга, ты ведь знаешь, это та женщина, которая во время войны была связана с Борисом Львовичем, Он догадался, что супруга боится тайной любовной интрижки. Наконец поговорил о тяжелом финансовом положении в стране. А потом неизбежно наступил момент, когда разговор о погоде, литературе и олени больше не клеился. И тогда хозяин дома, надо признать довольно резко и без всяких церемоний, сказал, а теперь, киска, путь добра, оставь нас одних на что Киска, на сей раз уже твердо убежденная в том, что автор исполняет роль посланца любви, вышла из комнаты, даже не пытаясь скрыть, что она уязвлена. Надо ли описывать внешность высокопоставленного лица? Ныне ему лет шестьдесят пять. Он сед, благообразен, довольно любезен, но неизменно строг. Принимал автора в чайном салоне всего раза в два меньшим, чем актовый зал школы на шестьсот учеников. Окна в парк, английские газоны, немецкие деревья, самому младшему из которых лет сто шестьдесят. Куртины чайных роз. Но на всем, буквально на всем, на лице хозяина, на картинах Пикассо, Шагала, Уэрла, Уорхола и Раушенберга, Вальдмюллера, Пехштейна и Пурмана, на всем, на всем лежала печать, автор готов утверждать это даже с риском для жизни, печать легкой грусти. И здесь слезы, блаженства, страдания, но не следа боли. Вас, стало быть, интересует, правдива ли информация этого господина Багакова? Кстати, я готов оказать ему материальную помощь. Не забудьте оставить его имя и адрес моему секретарю. Ну так вот, должен сказать в общих чертах, да. Откуда этот старший в лагере Бориса всех разузнал? Откуда добыл эти сведения, понятия не имею. Пожатие плеч. Но сами факты правильны. Я познакомился с отцом Бориса в Берлине в период между 33 и 41. Подружился с ним. Для меня это было отнюдь небезопасно. Но с точки зрения международной политики и с точки зрения исторической, я всегда стоял и стою за дружбу между СССР и Германией. Мы, мы та страна, которая нужна Советскому Союзу. Но не об этом сейчас речь. Так вот, в Берлине я тогда считался красным, и не без оснований. До сих пор я стою на тех же позициях. Если я и критикую восточную политику нынешнего федерального правительства, то лишь за то, что она чересчур слабая, чересчур мягкотелая. Ну, а теперь вернемся к господину Багакову. Сидя у тебя в кабинете в Берлине, я действительно получил однажды конверт со вложенной в него запиской, в которой говорилось буквально следующее. Лев сообщает вам, что Борис находится в немецком плену. Кто принес эту записку, так и осталось неизвестным. Да я особенно и не допытывался. Конверт передали привратнику внизу. Вы не можете себе представить, как я разволновался. К этому смышленому, серьезному, тихому юноше я всегда испытывал глубокую симпатию. Много раз, наверное, свыше десяти, встречал его отца, подарил ему стихотворение Георга Тракля, собрание сочинений Гёльдерлина.